Глава 69 Даже оказавшись заложницей, можно выполнять профессиональные обязанности следователя, убедилась Елена. Необычные обстоятельства дают новые возможности. Мальцев чувствует свою силу. Она демонстрирует слабость. Он полновластный хозяин ситуации. Она – покорная жертва. Вытягивать информацию у преступника надо в любых условиях. Елена решила сыграть на самолюбие Мальцева. Я поражена. Ты перехитрил всех. Меня-то ладно, я загружена десятком дел. Но брата, жену... Как тебе удалось провернуть такое? Наверняка это Красин придумал. Что? Красин пешка в моей игре. Это я его нашел и заставил плясать под свою дудку. Разве психиатром можно манипулировать? Если человека припрёт, бери его голыми руками. Красин попал на бабки, взял кредит под залог квартиры, а выплачивать нечем. Я узнал об этом и предложил ему сделку. Он залечивает твою жену до шизофрении, а ты делишься с ним наследством? Из первого миллиона я обещал Красину половину, но ему показалось мало. Он захотел больше. Скотина. И получил свое. Кстати, в вагоне его шизофреник Семенов грохнул. Я чист. И проводницу он. А это пусть следствие установит. Но что же, время и место совпадают. Тесак найдут у шизофреника. Вывод очевиден. Любой следователь ухватится за эту версию, чтобы закрыть дело. Мальцев усмехнулся. Это была усмешка победителя, который обвел всех вокруг пальца. Так не улыбаются, повествуя о чужих подвигах. Петелина уловила его настроение, но не подала виду. Преступникам нравится рассказывать, как они провели ментов. Они все это любят. «С вагоном ясно», — произнесла она. «А братан Тонакто? Мы установили, что в Питер вместо тебя ездил Красин. Неважно, что было на самом деле». Главное, что записано в уголовном деле. А там показания Семеновой, и она их уже не изменит. Зачем столько трупов, если достаточно заключения о шизофрении Инны? Не все так просто. Без веских симптомов процесс мог затянуться. Жена могла в любой момент узнать о завещании. Нужно было действовать быстро и наверняка. Была еще одна причина. Мальцев сплюнул. Когда Кольцов смылся и денежки перестали сыпаться в карманы, Инна начала зудеть, что я бездарь, ничего не могу придумать без ее папочки. Вот я и придумал, назло ей. Если бы ты слышала, сколько раз она бросала в меня модное словечко «лузер», так это была месть? Месть жене за унижение? Какой мужик это стерпит? Расквасить личика у дел слабых. Я придумал план получше. Выставил умненькую Иночку, полной идиоткой. А родного брата не жалко. Не хотелось делиться. Но он не имел отношения к завещанию, только вышел из колонии. То-то и оно. «Так это ты убил Зайцева на охоте, а брат сидел за тебя?» — осенила Елену. «Догадливая, ты обещал брату денег за каждый день отсидки». «По штуке зелени в день, и я бы заплатил, если бы тесть продолжал обналичивать через мою строительную фирму ворованные бабки». Но он смылся, когда запахло жареным. Ты женился на Инне из-за ее отца? А кто иначе способен вытерпеть эту больную? Она женщина и хотела ребенка. А я мужчина и хочу денег. Я познакомился с сынной в Греции, прикинул свои возможности и охмурил эту дурочку. На мели был, а тут такие перспективы. Воровать бюджетные деньги? А что в этом такого? Бизнес? Не я, так другой. Тести сняли, меня от кормушки отлучили. И что? Денег в бюджете стало больше? Ничего подобного. Пришли другие, еще более жадные и голодные. Система. На их пути стоял синий скутер. Елена напряглась. Сегодня ее буквально преследует это видение. А может, раньше она просто не обращала на него внимания? Мало ли, в Москве синих скутеров. Да и водителя в черном шлеме рядом нет. Сейчас ее должен волновать не мифический преследователь, а реальный ствол, направленный ей в живот. Однако больше всего Петелиной хотелось разобраться в запутанном деле. Профессиональная жажда истины пересиливала страх. Сопоставив сведения, Елена сказала. «Я, кажется, знаю, как все произошло». «Ну», — усмехнулся Мальцев. «Красин по твоему приказу влюбил в себя Инну. Опытному психиатру это не составило труда». Он показал женщине фотографию очаровательной малышки, якобы своей дочурки, и внушил, что девочку истязает его бывшая жена. Он убедил Инну, что кратчайший путь к счастью – стать мамой этой девочки и завладеть деньгами мужа. Для этого надо избавиться от женщины-стервы. Это легко, всего лишь нажать на курок. Тем более, что пистолет имелся. Роль жены Красина исполнила Дроздова. Ты хотел подставить Инну, чтобы она призналась в убийстве, которого не было, а Красин объявил бы ее сумасшедшей. Пока что все правильно, но мой план был хитрее. Заодно ты решил избавиться от брата. Елену передернуло, она столько лет пытается найти собственного брата, надеясь, что он жив. А Мальцев хладнокровно убивает самого близкого человека. Ты знал, когда он выйдет из колонии. В этот день Красин проинструктировал Инну, где подкараулить женщину на красной Вольво. Инна дождалась Дроздову и выстрелила. Она умела стрелять из пистолета своего отца, но вы заменили патрон на холостой. Дроздова упала, изобразив жертву, Инна поехала домой. Там она должна была обнаружить труп мужа, которого убил Красин. Он убедил ее, что убийство без мотива никогда не раскроют. А разве это не так? Кроме мотива существуют улики и свидетели. На них ты и купилась. Поначалу да, призналась Елена. Красин во время убийства обеспечивал твое алиби. Он воспользовался знакомством с проводницей Семеновой, обещал упечь ее буйного мужа в психбольницу. И она дала ложные показания. На самом деле в это время ты находился дома, встречал брата. Мы выпили. Позвонила Дроздова и сказала, что все идет по плану. Брат пошел в душ, а я стоял у окна и ждал Инну. Она сделала так, как ей внушили. Пальто, перчатки и очки выбросила на помойку. Я в это время надел точно такое же пальто, очки и парик, похожий на ее прическу, и взял топор с отпечатками Инны. А когда сделал дело, жутко крикнул и сбежал по лестнице. Соседка, конечно, отреагировала. Маскарад удался. То-то, а ты говоришь, свидетели, улики. Я забрал с помойки вещи Инны и спокойно поехал на машине в Тверь. И там поменялся с к р а с е н н ы м местами. Сев в поезд, он завис в ресторане. Я его сменил и вернулся в вагон совершенно пьяным. А утром с удовольствием отвечал на твои глупые вопросы. Признайся, гениальный план. Петельна, скрипя сердце, похвалила убийцу. Ничего подобного в моей практике еще не встречалось. А как тебе вторая часть? Побег Инны из клиники? Надо же было избавиться от Дроздовой. Она все знала и претендовала на долю. Дроздова, возможно, любила тебя. Мне не любовь ее была нужна, а бюджетные деньги, а через нее проходили лишь крохи. Но главное, я хотел убедить тебя, что Инна шизофреничка. Получилось? Мальцев заглядывал следователю в глаза, ища одобрения. Петелина ответила то, что от нее ожидали. «Я так и подумала. А ты, оказывается, вколол Инне усыпляющий препарат сразу за воротами клиники». «Конечно». Красин инсценировал побег, сказал ей, что она может уехать на его машине и встретиться с дочкой. Инна купилась на это. На заднем с и д е н ь е прятался я. Я вколол ей препарат, надел пальто, в котором шлепнул Тему, Напярил парик и сел за руль. Дроздовый наплел, что нужна фотосъемка ее убийства, которое якобы сфоткал случайный свидетель. Она тоже поверила. Бабы дуры. А дальше я смотрел из окна квартиры, как ты обнаруживаешь Инну и копаешься в помойке. Получай пальтишко со следами двух убийств. Ну скажи. Я гений? Еще какой. То-то. Но ты допустил ошибку. Врешь. Вместе с пальто мы нашли перчатки. На них были следы пороха только из холостого патрона. «Перестарался», — скривился Мальцев. «Женские перчатки были мне малы. Надо было выбросить их по дороге, как и свои. Но я решил подбросить полный комплект». Впрочем, это теперь не имеет значения. Мальцев посмотрел на номер дома и втолкнул Елену во двор. «Пришли». Петелина молчала, она анализировала еще одну ошибку, которую только что в разговоре допустил убийца.